Евгения Перова. Друг детства. Роман. Москва. Издательство «Эксмо». 2016 год. Категория 16+. Глава 1 Лялька и Сашенька. Едкий дымок, мандариновой корки, колки снежок, деревянные горки, Все это видел я тысячу раз. Что же так туго натянуты нервы? Сердце колотится, слезы у глаз. В тысячный скучно, но в тысяча первый. Александр Кушнер Толстенькая маленькая девочка с короткими косичками Недоверчиво насупившись и выпитив животик, прижимается к ногам бабушки, которая подталкивает ее вперед. «Ляля, -ля, посмотри, какой мальчик! Это Сашенька!» Мальчик Сашенька, спрятавшись за маму, смотрит на нее, как перепуганный цыпленок. «Ты уже большая девочка, а он еще маленький, видишь? Ты же не станешь его обижать!» Мальчик и правда маленький, хотя младше Ляли всего на год. Худенький, светловолосый и кореглазый. Он уже надул губы, собираясь заплакать, но тут ляля решительно взяла его за руку. «Пойдем, я что-то тебе покажу». «Что? Секретик». И повела его в сад, где под кустом смородины в земле была ямка, прикрытая стеклышком, А там что-то яркое, блестящее и разноцветное. Сокровище. Вот с этого момента Сорокин себя и помнил. Как будто появился на свет только тогда, когда лялька взяла его за руку. Он долго не задумывался, почему это они живут в доме Бахрушиных. Живут и живут. Надо же им где-то жить». Они — это мама Таня, папа Гриша и он сам, Сашенька. Сорокины заняли западную часть дома, две комнаты и веранду, а кухня была общая, одна на всех. Общим был и сад-огород, где они с лялькой прятали свои секретики, подъедали раннюю клубнику с грядок, строили шалаши и охотились на бабочек. А жили они у Бахрушиных потому, что в коммуналке, где у сорокиных имелась комната, существовать было совершенно невозможно. Соседи-алкаши устраивали бесконечные скандалы, и маленький Саша рос нервным, плаксивым, пугался громких звуков и все время болел. Сорокины провели у Бахрушиных лето, да так и остались почти на 10 лет. Бабушка Наталья Львовна, пухлая, мягкая и огромная, как большая сказочная медведица, говорила басом, но была совсем не страшная, а очень добрая. Дедушку Михаила Ивановича Саша побаивался и не очень запомнил. Тот почти не выходил из своей комнаты и умер, когда они с Лялей пошли в первый класс. Сначала Саша думал, что у Ляли никого больше нет, ни мамы, ни папы, но оказалось, мама есть. Просто она приезжает только на выходные. Ляля Ждала ее с таким жадным нетерпением, что к пятнице, ну, просто заболевала. А вдруг мама не приедет? Когда появился Сашенька, она слегка отвлеклась. Надо было за ним присматривать, он же маленький, она большая девочка. И постепенно Лялька научилась спокойнее переживать разлуку с матерью и больше не рыдала по воскресеньям, обрала Сашу за руку. И поворачивалась спиной «Пока, мама» не видя, как Инна с тоской смотрит ей вслед. Лялька действительно была большая, крупная в бабушку, и с возрастом начала переживать, что не удалась в красавицу мать. Увидев Инну Михайловну в первый раз, Сашка обомлел. Ему было всего четыре. Но и тогда он очень хорошо почувствовал ее необыкновенную притягательность. Инна поражала не классической правильностью черт. Трудно было даже понять, красиво ли она на самом деле, но она так искрилась жизнью и энергией, что просто завораживала. Более мелкая и хрупкая, чем Наталья Львовна, она тем не менее Очень на нее походила Во всех них, бахрушинских женщинах, было нечто общее. Удивительная женственность, покорявшая мужчин, даже таких маленьких, как Сашка, с первого взгляда. Саша называл ее, не умея выговорить правильно, тетя Инна Титинна. И это имя приросло к Инне намертво что-то французское. Кафешантанная звенела в этом легком соединении двух «ти», хотя в характере самой Инны ничего от «фалибержер» и в помине не было. Умная, насмешливая, Даже язвительная она недавно защитила диссертацию и преподавала на филфаке, где студенты лезли из кожи, чтобы заслужить ее улыбку или поймать смеющийся взгляд из-под слегка приподнятой брови. Фамильная особенность бахрушинских женщин, действующая на мужчин, подобно выстрелу в упор. Так же долго Сашка не задумывался, кем они с Лялькой друг другу приходятся. Только во втором классе они озаботились этой проблемой, решив срочно пожениться, и отправились к бабушке выяснять степень родства, а то Ляля, которая знала все на свете, говорила, что родственникам жениться нельзя. Бабушка, с трудом удерживаясь от смеха, Долго объясняла им суть дела. Оказалось, что его мама, Татьяна Сорокина, приемная дочь дедушкиного брата Николая Ивановича Бахрушина, его падчерица, так что формально, они с лялькой троюродные, брат с сестрой, а на самом деле никто Плялька поняла, а он нет, но решил просто поверить. Бабушка уговорила их подождать еще немножко. А к третьему классу срочная необходимость жениться как-то отпала сама собой. Конечно, они выглядели просто уморительной парочкой. Толстушка-лялька, босовито гудевшая, как большая пчела, и мелкий хрупкий Сашенька со звонким голоском, еле достававший ей до плеча. Несмотря... На детскую полноту Ляля была очень резвая. Все время куда-то бежала, лезла, прыгала и откуда-нибудь падала. А Сашенька еле-еле за ней поспевал, и то и дело затевался плакать. Саша так привык называть Наталью Львовну бабушкой, что и в классе продолжал по привычке. Наталья Львовна взяла их напоследок. После смерти мужа ей тяжело было оставаться в школе в которой он был директором больше двадцати лет. И на первом же уроке Сашка, подняв руку и гордясь, как он все делает правильно, спросил «Бабушка, а на перемене можно домой пойти?» Школа была совсем недалеко от дома. Все засмеялись, и Сашку начали дразнить «бабушкой», но скоро перестали, потому что «лялька» Живо расправилась с обидчиками, треснув одного портфелем, а другого книжкой. Она и в классе была самой крупной, тем более, что пошла в школу с восьми лет, проболев всю осень и зиму предыдущего года. Все относились к их дружбе как к чему-то само собой разумеющемуся. В классе было несколько Александров, и когда хотели уточнить... Всегда добавляли «Лялькин Саша». И даже учителя порой оговаривались, называя его «Бахрушиным». Но Сашке это даже нравилось. Ему перепадал «луч семейной славы». Мало того, что учила их Наталья Львовна, одет еще совсем, недавно был директором, сама школа носила неофициальное название Бахрушинской, так же, как поселковая, больница и библиотека, построенные Лялькиным прадедом Иваном Евграфовичем. Иван был третьим сыном Евграфа Дмитриевича Бахрушина, предпринимателя дальнего родственника двух других бахрушиных, Алексея Петровича и Алексея Александровича, прославившихся на Неве коллекционерства и меценатства. Потомственный почетный гражданин, выборной Московского биржевого общества, гласной Московской городской думы, а также попечительского совета, Александровской больницы, Московского купеческого общества и прочее, и прочее, и прочее. Евграф Дмитриевич с некоторым недоумением смотрел на своего младшего сына, который, вопреки сказкам, ну, дураком никак не был, но тоже сильно выбивался из общей семейной картины, поскольку с измольства увлекался исключительно наукой. Смирившись, отец отправил его учиться в заграницы, надеясь, что со временем сын образумится, и начнет приносить пользу семье. Сын не образумился, но пользу неожиданно приносить начал, внедряя в отцовские мануфактуры достижения современной европейской науки и техники. Некоторые достижения никак не желали сочетаться с русским менталитетом, а некоторые прижились и даже оказались вполне прибыльны, но к предпринимательству сын, так и не прибился, служил главным инженером по железнодорожному ведомству, считая строительство железных дорог для России делом чрезвычайно важным и необходимым. Так что, когда дело дошло до продления линии Ранненбург-Повелец до самой Москвы, о чем подавали многочисленные ходатайства, земства и городские общества Рязанской и Московской губернии, Иван Бахрушин безвозмездно передал дороге 9 десятин из тех земель, что достались ему в наследство от двоюродной тетки. Недалеко от будущей железнодорожной станции он построил дом, а остальную землю нарезал на участки по пятьсот-шестьсот квадратных сажений и стал продавать желающим под строительство дачи, так что... Отцовская жилка в нём всё-таки была. Правда, полученные деньги пошли на благоустройство того же самого дачного посёлка, окрещённого жителями ближайшей местной деревни Крольчатником. Почему именно, неизвестно. Место было прекрасное, заповедное. Сосновый лес, пруды, в трех верстах знаменитый монастырь, куда вела дорога, обсаженная плакучими березами. На пустоши Иван начал разбивать парк, построил водокачку и одним из первых в московской губернии провел электричество. После Октябрьской революции он так и работал на железной дороге, а его жена... Мария Никифоровна, окончившая в свое время бестужевские курсы, учительствовала в им же построенной школе. Бахрушиных, к счастью, не затронули никакие партийные чистки, и они благополучно дожили до старости в своем доме, над которым, как и над всем поселком, нависала страшная тень Бутовского полигона смерти – находившегося совсем недалеко. Расстрелов, слава богу, слышно не было, но черные воронки-душегубки порой встречались с запоздалым путником на ночных дорогах. Детей у них было пятеро — Александр, Софья, Михаил, Николай и Машенька. Поздняя, неожиданная, самая любимая и балованная — Она умерла первой, провалившись весной, подтал ее лед на пруду. Вытащили, спасли, но воспаление легких все-таки свело ее через месяц в могилу. Александр погиб под Кёнигсбергом. Михаил прошел войну без единой царапины и благополучно вернулся домой. Софья вышла замуж и уехала на край земли, на Камчатку а Николай пошел в отца, стал крупным ученым и работал в ящике, участвуя в разработке какого-то непостижимо мощного и засекреченного оружия, но довольно быстро умер, получив несовместимую с жизнью дозу облучения, чего родные, впрочем, так никогда и не узнали. В такую вот семью... И вошла летом 1946 года. Наталья Львовна Гринберг. Впрочем, Гринберг она была по мужу, от которого ее за три дня увел лихой майор Мишка Бахрушин, кудрявый, усатый, вся грудь в орденах. Куда ее унылому штатскому супругу было с ним тягаться? Наталья выросла сиротой, ее родители получили по десять лет, без права переписки и сгинули в колымских лагерях. Воспитывала ее троюродная сестра матери, женщина добрая, но на всю жизнь напуганная, так что Наташа Соколова с радостью вышла за первого попавшегося. Гринберга, лишь бы не сойти с ума вместе с теткой, у которой по всем углам были припрятаны котомочки на случай ареста. С Бахрушиным они жили весело и шумно. Оба были темпераментными, заводными, так что дым шел коромыслом, и дверьми хлопали, и тарелки били. Все случалось, но обожали друг друга страшно, и дочку свою любили и баловали так, что выросла Инна умной, уверенной в себе красавицей, и замуж вышла, не сломя голову, как мать» а хорошенько подумав и рассчитав, поклонников тьма, с замужества дело серьезное, однако никакие расчеты не помогли, и чуть ли не по науке заключенный брак развалился, не успев толком начаться, Инна не учла только одного. Она как-то выпустила из виду любовь, оказалось, что без нее невозможно. Когда Саша с Лялей перешли в пятый класс, и Наталья Львовна с облегчением ушла на пенсию, Инна неожиданно вернулась домой. Только став взрослым, Сашка узнал все подробности сложной жизни Титины. Оказывается, через пару лет брака Инна неожиданно, в первую очередь для себя самой, влюбилась и ушла от мужа вопреки всякому рассудку и здравому смыслу и как не умолял ее муж вернуться как не валялся в ногах она не изменила своего решения даже ради дочери отец приезжал к ляльке По нескольку раз в год, а на день рождения обязательно, и каждый раз это кончалось мелодраматическими сценами между ним и бывшей женой, с заламыванием руки рыданиями, рыдал и заламывал руки Сергей. А Инна, повернувшись к нему спиной, курила, выпуская дым форточку, но не любила она его, не любила, и упряма была вся в отца. Ни мать, ни отец не одобряли ее нового выбора, но что было делать? Тот человек, как называли его взрослые, был обременен с семьей и почему-то не мог развестись, хотя они сынной и жили вместе. Именно поэтому лялька оставалась у деда с бабкой, а Инна приезжала к ней лишь на выходные. Дед наотрез отказался принимать в своем доме того человека а теперь тот человек умер и инна вернулась к родителям погасшее тусклые возвращение блудной дочери так называла она это событие в какое то время она еще ездила в институт где работала вместе с тем человеком Но потом уволилась и пришла преподавать литературу в Бахрушинскую школу, став их с лялькой классной руководительницей. Надо сказать, Сашка ждал этого с некоторым ужасом. Титина очень его смущала и даже пугала. Ну, прежде она относилась к нему снисходительно, ласково дразнила щеночком. И чесала за ушком, но не обращала особого внимания. А Сашка и впрямь, словно щеночек, таращил на нее свои карие глаза, вилял хвостиком, перебирал лапками и пыхтел, только что язык не высовывал. Но однажды Саше пришлось простоять перед Инной целую вечность. Как-то он случайно наступил ей на ногу, и она, удержав его за руку, сказала... Ты должен извиниться. Сашка окаменел. Он впал в какой-то обморок застенчивости и никак, но ну никак не мог выговорить слова извинения. Ина что-то шило сидя на садовой скамейке, а он стоял перед ней, переминаясь с ноги на ногу, как будто она и его пришила к себе крепкой ниткой. Соскучившись, прибежала лялька. — Мама, ну что ты его мучаешь? Давай я за него извинюсь, он еще маленький. — Маленький. Но мужчина, он должен отвечать за свои поступки. Собравшись силами, он буркнул. — Извините. И опрометью помчался в дальние кусты, — на нервной почве страшно захотелось писать. И вот теперь Инна Михайловна будет их учить. А вдруг она перед всеми назовет его щеночком? Или опять так же унизит? Но в школе тетина была совсем другая, более спокойная и не такая насмешливая. Конечно. Конечно, они все тут же в нее влюбились, смотрели ей в рот, трепетали, старались изо всех сил, чтобы заслужить пятерку, и дружно кинулись читать все, что она им велела, даже тех, кто, отродясь книжки в руках, не держал. Инна проучила их три года, и это было последнее счастливое время уходящего детства. КВН и школьные спектакли, где Сашка играл, как правило, какого-нибудь принца-лялька, то заяца, то медвежонка. Поездки в Москву по театрам и музеям, однодневные походы, литературные вечера и вся эта пионерская суета, тогда казавшаяся им чем-то обычным и вечным, Советы дружины, линейки, слеты, красные знамена и галстуки, горные барабаны, стенгазеты, сборы, макулатуры, встречи с участниками войны и военные игры. В новогодние каникулы праздновали день рождения Натальи Львовны, приглашая весь класс. Писали сценарий и разыгрывали целое представление, в котором принимала участие даже сама бабушка. Лялька учила мальчишек танцевать, а тетина — девчонок, потому что мальчишки чудовищно ее стеснялись. Играли в ручеек и жмурки, разыгрывали фанты и шарады, а когда расходились по домам, еще долго кидались снежками и валяли друг друга в снегу Бахрушинского сада. Потом, оглядываясь назад, они видели это время — Сквозь золотую дымку ностальгии. Пироги, елочные игрушки, грецкие орехи в серебряной фольге, конфеты, подарки, вишневое варенье в хрустальных вазочках и оранжевые мандарины, запах которых смешивался с ароматами хвои и корицы. Детство. Всегда ясное небо. Всегда звенит в траве шмель, катится по зеленой траве упавшее яблоко. Красное солнце садится меж черных сосен, сверкает на солнце снежный наст. И так невероятно пахнут первые зеленые тополиные листочки. А долгие семейные чаепития у пыхтящего самовара с уходящими за полночь разговорами и даже пением романсов. По части романсов был дед. Но порой бабушка подпевала его тенарку своим гудящим басом, а Инна, у которой была хорошая контральта, петь не любила. Лишь изредка баловала она друзей и родных какой-нибудь калиткой. Или задумчиво глядя в пространство заводила «День ли царит, тишина ли ночная». После смерти деда, правда, уже не пели, петь не пели, но гости собирались по-прежнему часто. бахрушены были гостеприимно и любили кипение жизни вокруг, да и красота Натальи Львовны, а потом и Инны притягивала поклонников. А вслух прохладными августовскими вечерами, когда бабочки летят на огонь и стелится по низинам туман осенние костры, сидя у огня, так сладко пугаться страшных лялькиных рассказов и обмирать от случайного шороха во тьме. Осенние костры и печеная картошка, запах опавших листьев и дыма, первые заморски и сосульки, прозрачный обломок так сладко запихнуть в рот, пока бабушка не видит. И хрупкий круг льда, намерзающий за ночь в оставленном на терраске ведре, прозрачный и тонкий, как луна, что сказочным светом заливает сверкающий серебром снег. Однажды ночью в полнолудии Титина вывела Лялю с Сашкой погулять, И эту прогулку они запомнили на всю жизнь, тем более, что больше так уже никогда не гуляли. Летом 1982 года Инна Бахрушина умерла. Это была такая невозможная, нелепая, чудовищная смерть, что оглушила всех надолго. У Инны несколько дней болел бок, она не обращала внимания, но потом боль стала нестерпимой, и бабушка вызвала скорую, та долго добиралась, а когда, наконец, добралась, тетина была почти без сознания. Придя в себя на носилках у машины, она позвала ляльку, и когда та подошла, сумела только погладить ее по щеке и прошептать «доченька». Бабушка уехала с Инной, а Ляля с Сашей остались одни, так и просидели, прижавшись друг к другу до самого вечера, пока не вернулась с работы Татьяна Сорокина, которая тут же кинулась куда-то звонить. Она долго не оборачивалась к ним после того, как повесила трубку, и тогда Лялька спросила неожиданно высоким, звенящим голосом, «Мама!» — Умерла, да? Татьяна обняла их и заплакала.